Николь закричала. Дима подскочил. Прогремел выстрел. С потолка отвалилась лепнина и плюхнулась в бокал с коктейлем. Вот кому-то с кальцием повезло. Гости припали к полу, закрывая руками голову. В позе маленьких гусят прятались друг за другом. Самое укромное место, где Эдик нашел спрятаться, за Николь. Ларочка на всякий случай спряталась за его мужественной спиной. Дима кинулся на опережение. Не опередил. Одна пантера схватила Николь и потребовала «Стоять!». Дима невольно послушался. Кивнул Николь, пытаясь приободрить. «Пока безрезультатно». «Так, встали все и построились в шеренгу. Телефоны быстро отдали. Не жадничим!» — выкрикнул мужчина, когда Эдик хлопал по карманам. Клялся, что у него нет телефона. «Ладно, у других забирай. Не рыпаемся. И ты, красавица, хорошо себя веди. В обморок не падай». Он заглянул в ее испуганные глаза и проговорил, «Да успокойся ты, мамзель, пошли, открывай дом», и потащил бедную девушку к двери, прикрываясь ею как щитом. «Дом, открой дверь», — попросила Николь. Реакция ИИ стремилась к нулю. «Я не могу, она не открывается, мы уже пробовали, там что-то с искусственным интеллектом, вернее, я сама ему дала команду отключиться, а теперь включи». «Я не умею». «Нужно мастеров вызывать, чтобы перенастроили. Это твои проблемы!» «Отпустите ее!» – потребовал Дима. «Молчи! Не подходи! Ее можно открыть только снаружи!» – выкрикнул Дима. «Как такое возможно?» – изумилась одна из пантер. «Да какая разница?» – остановила напарника другая пантера. «Открывайте уже!» «Я могу позвонить!» – шагнул к ним Дима. «Нам сейчас откроют. Мой друг, он сидит в машине. А так можно было?» Тогда мы сами позвоним своему другу. Но учти, если это ловушка, я ее... Я ее пристрелю. Он толкнул в бок Николь пистолетом. Она айкнула. «Не тыкайте, мне больно. Вы и так мне уже синяков наставили». «А ты еще о дырке в голове мечтаешь?» Нисколько поинтересовался, больше пообещал грабитель. «Нет, не надо», — замотала она головой. «Э-э», прошептала вторая пантера. «Я на мокруху не подписывался». «Тихо ты!» Грозно прошептал первый. «Все под контролем. Если надо, и продырявим». «Да, он такой», — подтвердил напарник на случай, если кто-то не верит. Все и так верили. «Меня вся российская полиция ищет». И «Интерпол», — добавил напарник значимости. «Мне терять нечего». «Да у него список преступлений не поместился бы на рулоне туалетной бумаги». «Ты это, не перегибай палку», — потребовал первый у второго. «А то я и тебя здесь порешу». «Молчу». «Первый и второй». Так их мысленно прозвал Дима. Тот, кто главнее, тот, естественно, первый, а главнее тот, кто с пистолетом. Вот у него самого пистолета нет, кто-то его выкрал. А может, это они постарались? Да, идти Диме под трибунал. Дело провалил, колье не уберег, пистолет потерял, и ушел он в лапы пантерам, точнее, в банду пантер. «Послушайте», — позвал их Дима. Давайте вы отпустите девушку и пойдете. Отпустим, отпустим. Только от вас зависит, в каком состоянии мы ее отпустим. Живой или мертвой. Я не хочу мертвой. Пока наши желания совпадают, так что не глупи и мужику своему скажи, чтобы не глупил. Он не мой. Что ты врешь? Не мой мужик. У каждого свои приколы. Эй, позвал он напарника. Звони жирному. Пусть нас вытаскивает. «Если он узнает, что ты его опять Жирным назвал, да пофиг, пусть дверь открывает». Он посмотрел на Диму. «Учти, я тебя предупредил. Если дверь не откроется, я ее тут же и положу. Понял?» «Понял. Дверь откроется», — заверил Дмитрий. Второй уже приложил телефон к уху. «Жирный, ой, простите, босс, откройте дверь. Мы тут как в ловушке, с утра сидим. Сварились уже в теплых костюмах по комнатам прятаться. У них тут жара такая». А, по делу, дверь снаружи открывается. Вытащите нас. Нет, это не обман. Честно-честно. Нет-нет, нас здесь не удерживают. Нет, ну что вы, куда бы мы вас заманивали? Нет, это не ловушка. Колье? Ну, как вам сказать? Тут просто не очень удобно разговаривать. Ну, тут хозяйка дома. И мужик не мой и ее жених. Нет, это разные люди. И девок полная горница. Согласен, дурная компания. «А вы нас откроете?» «О, спасибо!» Че, откроет?» «Конечно, откроет!» Грабители приободрились, засветила тяжелая жизнь лучиком свободы. «Слышь, мужик, отойди подальше!» «Отпустите девушку!» – потребовал Дима. «Да на кой она нам, черт Отпустим! Ты, главное, подальше! Подальше отойди!» «Ну, быстрее!» – протянул первый, помотав пистолетом в сторону заложников. «Туда, к остальным! И тихо там сидите! Не дергайтесь. «А то я нервный, могу курок отпустить». Дима не стал спорить, сделал шаг назад. «Да он такой, нервный», — снова заверил второй из «Пантер». Первый быстро повернулся к напарнику. Возможно, на его лице был спектр негативных эмоций. Все могли лишь догадываться. Так всегда, когда люди носят маски. Их настоящие эмоции даже по голосу сложно распознать. Он собирался что-то сказать, но успел только фыркнуть». Такие законы лицедеев. Не каждая пантера может быть человеком. Дверь чуть отворилась. Все притихли. «Жирный?» – тихо спросил первый. «Я откуда знаю?» – в тон ему прошептала Николь. «Босс?» – спросил второй. Дверь открылась шире, уверенней. На пороге стоял мужчина в обличье пантеры. Никакой фантазии у грабителей. Зато очень удобно. Нет никаких индивидуальных примет, если не считать выпирающего живота». Мужчина действительно был жирным. Его бы на диету. Дима даже знал, где ему помогут с лишним весом. В местах не столь отдаленных. В тюрьме. Ребята, видимо, сэкономили. Купили маски оптом. Но если Дима их не поймает, то будет искать по оптовым базам. Если есть хоть какая-то зацепочка, то появляется шанс найти преступников. Но этот вариант развития событий хотелось откинуть. Ну, в смысле не шанс найти преступников а то, что они сейчас от него ускользнут. Дима смотрел на эту группу из трех пантер, на заложницу Николь, на маски, на пистолет, сделал резкий рывок, пару шагов, и прыгнул на них, и выхватил из рук пистолет, и выставил прямо в жирного босса, и первый и второй упали на пол, прикрывая голову руками, просили о пощаде и выворачивали карманы с драгоценностями и бриллиантами. Размечтался. Ничего этого он не сделал. План был идеальным, но только в его голове. На самом деле, одна только попытка могла стоить очень дорого. Он сильно рисковал жизнью Николь. Один только шаг в сторону грабителей и прогремит выстрел. Поэтому он продолжал смотреть и стоять на месте. Несбывшийся план проскочил в его сознании всего за секунду, по окончании которой жирный пантера скомандовал «Быстро на выход». Первый и второй проскочили мимо него, оттолкнув Николь. Она оступилась. В это время к ней уже бежал Дима. Он должен был ее придержать. Но Николь никогда не делает, как должно быть. Она устояла. На ходу схватила вазу с пола. Одной рукой размахнулась, как спортсмен, который разрабатывает плечевой сустав, по большому кругу, да с нагрузкой. Ваза обрушилась на голову Жирного в тот момент, когда он сделал шаг в сторону счастья. А не тут-то было. Женщины испокон веков считаются препятствием на пути мужчин к свободе и независимости. Он ведь не знал, что Николь сегодня тренируется в ударах, владеет приемами, и он не первый, на ком она отрабатывает свои навыки, в надежде хоть кого-то лишить памяти. Жирный что-то промямлил и упал навзничь. Вырубился. Откуда-то выскочила Боня, воспользовалась неразберихой. Разъяренная собачка укусила мужичка за его холодный после улицы ботинок, потрепала штанину, потянула в сторону, пытаясь утащить. Все ее действия были эффективными только в ее собачьей голове. Людям она приносила только уйму звуков, издали напоминающих рычание разъяренного зверя. Она запрыгнула толстяку на грудь и попыталась укусить, Не рассчитала свои способности, но была целенаправленная, старалась. Боня стянула маску пантеры, раскрошила ее в острые пластиковые осколки. Издавая хрумкающие звуки, скроила довольную крокодилью морду. Была счастлива. «Извините», — проговорила Николь бесчувственному телу. Она аккуратно убрала с босса осколки вазы и собачку. «У вас такая крепкая голова, вазу мне разбила». «Молодец, Николь!» – пробегая мимо девушки, похвалил Дима. Он перескочил через тело поверженной пантеры и помчался за двумя остальными. «Эдик, свяжите его!» – распорядилась Николь и выскочила на улицу. Фонарики вдоль дорожки играли тенями. В желтом свете заиграли снежинки. Они спускались с неба, искрили, окутывали дом теплым одеялом. И только внутри гудела толпа гостей. Суетились, перебивали друг друга, искали веревки, тащили шнуры, снимали ремень с Эдика и Бармена, чтобы связать босса. Как много они потеряли, не видят прекрасного, не слышат приятного хруста под ногами, не вдыхают морозный воздух. Но не было времени любоваться зимней морозной красотой и наслаждаться счастьем. Николь бежала к воротам. Вечер выдался нескучным.